Прибежище пиратов. Какая глупость. Кто ее вызвал и зачем? Нетелы люди. Это значит, что жизнь ее в опасности. Виктор бросился к машине. Уже поздно. Троллейбусы ходят редко. Если Ирина вышла из гостиницы десять минут назад, то вполне возможно, что она и сейчас еще ждет троллейбуса. На остановке никого не было. Но впереди светились красные огоньки какого-то троллейбуса. Виктор прибавил скорость. Он догнал троллейбус, потом обогнал их и встал возле остановки. Выйдя из машины, он дождался троллейбуса и убедился, что Ирины в двери ни в нём нет. Он не слышал, как ругался водитель, возмущаясь какому-то идиоту пришло в голову ставить машину прямо на остановке. Виктор помчался дальше. Вдальту послышался вой сирены. В зеркальце ударил свет мощных фар. Тут же его обогнали милицейская машина и скорая помощь. Кто знает, с какой безобинец свернул себе шею на шесте цепьюнул Виктор. Но это не помешало ему прибавить скорости и догнать ещё один троллейбус. Обгоняя его, Виктор сообразил, что троллейбусная линия где-то здесь и кончается. Значит, троллейбус, во что бы то ни стало, нужно перехватить. Ведь последняя остановка в это время совершенно пустынное место. Вырулив вперёд, перед троллейбусом Виктор резко остановил машину. Послышался отчаянный визг тормозов, и троллейбус застыл в нескольких сантиметрах от бампера его машины. Виктор был уже рядом. Водитель высунулся в окно и понасилал его последними словами. Но Виктор пропустил всё это мимо ушей, потому что увидел Елену. Извини, ради бога. Извини, но мне, ну, некуда было деваться, понимаешь? Обратился он к шофёру. Что, крути ты, что ли? Вытворять такое? То, что мне водитель. Того, кто посадил тебя за баранку, я был, прошу ксёр. Извини, но я не могу всего объяснить. Открой, пожалуйста, дверь. Шофёр, озастигнутый в расплох такой просьбой, сам не понимая, что он делает, открыл дверь. Виктор вскочил на подножку. Ирина. До сих пор Ирина сидела совершенно безучастная ко всему, что происходило вокруг. Занятая только своими мыслями, она, наверное, даже забыла, что едет в троллейбусе. Услышав знакомый голос, она вздрогнула, вскочила с места и бросилась из троллейбуса. Виктор схватил её за руку и потащил за собой. Он буквально впихнул её в машину, сел за руль, проехал метров 50, сделал крутой разворот и погнал машину обратно. Когда он вновь очнулся мимо троллейбуса, водитель, всё ещё не пришедший в себя от измления, высунулся из окна и, поднеся руку к лицу, сделал жест который на всех широтах земного шара имеет одинаковый смысл. Проехав с километр, Виктор заметил съезд с шоссе. Он свернул туда, остановил машину и рассказал Ирине все, не щадя собственную персону. Он поклялся, что никуда ее не приглашал, и нужно думать. Что это была ловушка, чтобы снова шантажировать его с еще большим успехом? Ирина, казалось, ничего не слышала. Она поняла только одно: полный провал. Ирина, мы должны уехать, должны вернуться домой и как можно быстрее. Я знаю, ты не любишь ездить ночью, но прошу тебя, очень прошу. Так мы выиграем день. велый день это много. Это очень много. Нужно в сауну гостиницу. Соберём вещи и уедем.